Третья дорожка первой кассеты. Людей стали штамповать в массовых масштабах с помощью искусственных средств, а именно, делать по определенным образцам с помощью средств воспитания, обучения, идеологии, пропаганды, культуры, медицины, психологии. Произошло нечто подобное тому, что имело место в улучшении пород домашних животных и культурных растений посредством искусственных стимуляторов химических удобрений и генной техники. Деловой аспект западнизма. Основой западного общества считается экономика, причем экономика капиталистическая. Я считаю, что основу западного общества образует западнизм как целое, а в рамках западнизма решающую роль играет до сих пор деловой аспект, который включает в себя экономику в упомянутом смысле, но не сводится к ней. При этом отношение делового и коммунального аспектов не остается абсолютно неизменным. Мы сейчас переживаем эпоху, когда второй аспект завоевывает все более важное положение в обществе. Не исключено, что он станет доминирующим, но это не отменит историческую роль делового аспекта и не будет означать изменения самого типа общества. Клеточная структура общества. Уже в своих первых публикациях на социальные темы в 70-е годы я высказал идею, что жизнь подавляющего большинства членов современного, достаточно большого и развитого общества определяется следующим фундаментальным фактором. Им в их повседневной жизни приходится иметь дело не просто с отдельными людьми, но с людьми как представителями каких-то объединений людей то есть предприятий, учреждений, организаций, групп. Эти объединения – суть всем известные магазины, фабрики, отделения банков, полиция, учреждения власти, больницы, школы, университеты, аэропорты, железнодорожные станции, театры, издательства, партии и тому подобное. Более того, подавляющее большинство людей должно добывать средства существования для себя и членов своих семей – Добиваться успеха, делать карьеру, приобретать и повышать квалификацию, удовлетворять потребность в деятельности и в общении с другими людьми не сами по себе, а именно в таких объединениях людей, через них, с их помощью. Их статус, как членов общества, определяется прежде всего положением в таких объединениях. Я назвал их клеточками или ячейками общества. Сноска. Маркс начал описание капитализма с товара, рассматривая его как клеточку. Но кроме общего слова «клеточка» тут нет ничего похожего на мое понимание клеточки общественного организма. Социальный организм состоит из клеточек. Он состоит из отдельных людей лишь постольку, поскольку из них образуются клеточки или поскольку они функционируют как клеточки. Лишь переплетение клеточек придают множеству людей, живущих в данном пространстве, характер органического целого. Поэтому научный анализ общества должен исходить из исследования его клеточек. Эту идею я подробнейшим образом развила в целом ряде книг и статей, посвященных анализу коммунистического общества. На это мало кто обратил должное внимание. Исследования западного общества с точки зрения его клеточной структуры – Мне не попадались совсем, а в том, что мне довелось читать на эту тему, говорилось что-то лишь в связи с другими темами, например, в связи с проблемой менеджмента. Клеточки современного общества разнообразны. Они различаются по размерам, по структуре, по специализации, по статусу, по продолжительности существования и по многим другим признакам. Есть клеточки, состоящие из многих тысяч людей. Сноска. Фирма General Motors имела в 1985 году 800 тысяч наемных сотрудников. И есть клеточки из нескольких человек. Одни клеточки существуют десятки и даже сотни лет, как это имеет место, например, в отношении государственных учреждений, некоторых банков, предприятий. Такие долго существующие клеточки образуют остов социального организма. Другие клеточки существуют несколько лет и даже месяцев, как это имеет место в отношении мелких фирм, вновь возникающих в западных странах и разоряющихся в огромном числе, более 50% в скором времени. Одни клеточки разбросаны на больших территориях, другие строго локализованы. Одни клеточки узаконены, их большинство, другие нет. Последние существуют в силу традиции или нелегально, как, например, в сфере организованной преступности. Общей теории социальных клеточек, скажем, социальной цитологии, не существует. Исследования социальных групп в рамках конкретной социологии, будучи интересными и ценными сами по себе, на эту роль, насколько мне известно, даже не претендовали. Так что я вынужден сделать несколько замечаний об общих чертах социальных клеточек. Не всякое скопление и объединение людей есть клеточка общества. Не является клеточкой толпа в магазине, пассажиры в самолете или поезде, зрители в театре или на стадионе. Клеточкой является такое объединение людей, которое имеет определенную специализацию как целое, и в рамках этой специализации действует именно как целое. Клеточка имеет управляющий орган. Это может быть отдельный человек или группа людей, а в больших клеточках это может быть сложной организацией. Без управляющего органа клеточка существовать не может. Люди, входящие в клеточку, изначально разделяются на управляющих и управляемых, если не принимать во внимание вырожденные клеточки из одного человека. Это одно из фундаментальных социальных отношений во всяком обществе с клеточной структурой. Оно является неустранимым источником материального и социального неравенства людей, так как управляющие в принципе вознаграждаются лучше, чем управляемые. И положение их престижнее положения управляемых. Важнейшим признаком клеточки является то, что люди в них работают и получают за свой труд вознаграждение. Как я уже говорил выше, в клеточке люди повышают квалификацию, добиваются успеха, делают карьеру и так далее. Короче говоря, выполняют свои основные жизненные функции и приобретают за это средства существования. Этот признак клеточки является определяющим. Имеются многочисленные случаи, когда объединение людей имеет управляющий орган и действует как целое, но клеточкой не является. Это, например, группа туристов, управляемая экскурсоводом. Приведу в качестве примера еще такой вроде бы курьезный случай, когда главы правительств, министры, ведущие банкиры или другие важные лица собираются для обсуждения и решения каких-то проблем, и их в единое целое объединяют на это время особые лица, которые руководят процедурами совещаний. Хотя эти важные лица сами управляют правительствами, сферами экономики и целыми странами, они с точки зрения этих процедур становятся управляемыми. Но это совещание не есть клеточка, так как оно не обладает рассматриваемым определяющим признаком клеточки. клеточки разделяются на две группы по такому признаку. К первой группе относятся клеточки, которые обеспечивают все общество пищей, одеждой, жильем, средствами коммуникации и прочими средствами удовлетворения потребностей людей. Назовем их продуктивными или деловыми. Ко второй группе относятся клеточки, которые обеспечивают целостность и охрану общественного организма, общественный порядок, выработку и соблюдение правил поведения людей и их объединений относительно друг друга. Назовем их коммунальными. Различие их не является абсолютным. Клеточки одной группы иногда и частично выполняют какие-то функции клеточек другой группы. Существуют смешанные клеточки. И те, и другие подлежат действию законов как делового, так и коммунального аспектов, но в разной степени и в разной форме. Тем не менее, различие имеет место и играет существенную роль в определении характера общественного организма. Люди в клеточках выполняют различные роли и занимают различные позиции. И иерархия этих позиций является неустранимой основой социального и материального неравенства людей в обществе. Между членами клеточек устанавливаются различного рода социальные отношения являющиеся основой социального структурирования и социальной организации населения. С этой точки зрения клеточная структура общества образует его социальный строй. Последний не есть нечто такое, что существует вне экономики, политики, идеологии, культуры и других сфер общества наряду с ними. Он пронизывает все сферы общества, поскольку все они имеют клеточную структуру, и с этой точки зрения обладают какими-то общими признаками. Деловые клеточки западнизма. Все сказанное выше имеет полную силу в отношении клеточек западного общества. Но, разумеется, это не характеризует их специфически. Ниже я сначала рассмотрю деловые клеточки. Это всем хорошо известные предприятия, которые снабжают общество полезными вещами и услугами за определенное вознаграждение продают эти вещи и услуги. О них существует необъятная экономическая литература. Тем не менее, я должен буду высказать кое-что о них, так как без этого никакое понимание Запада просто невозможно. К тому же я хочу обратить внимание на них с определенной концептуальной ориентацией. Отношение между деловыми клеточками и обществом в двух словах характеризуется так. Они кормят себя в обмен на то, что кормят все общество. Это можно интерпретировать так, что они существуют за счет эксплуатации общества, и так, что общество существует за счет эксплуатации их. В таких интерпретациях имеются идеологические оттенки. Думаю, что если исключить идеологический смысл из слова «эксплуатация» и оставить лишь смысл использования, то тут имеет место взаимная эксплуатация. Также правомерно сказать, что общество кормится за счет того, что дает возможность кормиться деловым клеточкам. Это, однако, не исключает того, что одни люди в обществе эксплуатируют других в самом что ни на есть идеологическом смысле. Деловые клеточки западнизма возникали и до сих пор возникают главным образом по инициативе частных лиц, на их средства, на их страх и риск, то есть снизу. Эти лица сами решали и решают, чем должна заниматься, на чем специализироваться создаваемая ими клеточка, как она должна функционировать, как сбывать продукты ее деятельности. Деловые клеточки обладают известной автономией в своей деятельности. Их организаторы и распорядители суверенны в принятии решений. Конечно, это суверенитет, ограниченный рамками законов и традиций, а также взаимоотношениями друг с другом. Но ведь и национальные государства не обладают абсолютным суверенитетом. Исторически необходимым условием возникновения деловых клеточек западнизма была частная собственность на средства деятельности и свобода частного предпринимательства. Это условие сохраняет значение и сейчас, но тут требуются серьезные коррективы к общепринятым суждениям на этот счет. Ниже я к этой теме вернусь специально. Здесь же замечу, что к деловой клеточке понятие собственности вообще неприменимо. Клеточка – есть объединение людей, а эти люди являются юридически свободными, не являются ничьей собственностью, наподобие рабов и крепостных крестьян. Понятие собственности относится лишь к тем средствам, к вещам и деньгам, благодаря которым клеточка может функционировать. В зависимости от того, кто является собственником этих средств, деловые клеточки западнизма различаются как частные, включая акционерные, государственные и общественные. Основу западнизма исторически и до сих пор образуют частные. Но в этом факте я хочу обратить внимание не на то, что это частная собственность, а на то, что основная масса деловых клеточек западнизма – поставлены перед необходимостью самоокупаемости, рентабельности, именно потому что они являются частными. Более глубоким тут является не факт частной собственности, а то, что клеточки предоставлены самим себе, что они могут существовать исключительно за счет снабжения общества средствами потребления. Они вынуждены производить и предлагать обществу вещи и услуги, причем как можно больше и как можно лучше иначе они погибают как клеточки в данном их составе. Так что самый глубокий движущий мотив западнизма есть стремление к выживанию, к самосохранению, и он заложен в самом положении деловых клеточек, независимо от законов капитала. Последние привносят сюда свои мотивы, но не отменяют этот. Деловые клеточки западнизма имеют двойственный характер. С одной стороны, они производят какие-то предметы потребления, вещи или оказывают кому-то услуги. С другой стороны, они суть использования денег с целью получения денег, то есть являются инвестициями капитала. Эти два аспекта слиты тут воедино, но каждый из них имеет свои закономерности, отличающие его от другого. Возьмем, например, всемирно известные фирмы Хилтон и Макдональд. Их бесчисленные отели и, соответственно, рестораны можно видеть во многих городах и странах мира. Каждый из этих отелей и ресторанов по отдельности есть автономная профессионально-деловая клеточка. С точки зрения выполнения ими деловых функций нет никакой надобности объединять их воедино. Да это и невозможно физически, поскольку они разбросаны по многочисленным городам, странам и континентам. А если бы было возможно разместить их поблизости или даже объединить в одно здание, все равно это гигантское предприятие дифференцировалось бы на отделения, которые стали бы самостоятельными деловыми клеточками. Это произошло бы по законам организации дела как социального явления. Объединение клеточек в целое тут обусловлено причинами экономическими, то есть по законам капитала. Другое дело, они обязаны своим появлением на свет тем фирмам, которые возникли и существуют по законам капитала. Но возникнув, они начали функционировать по законам дела, и это стало условием для капиталистического аспекта фирм. Смешение упомянутых аспектов и раздувание одного из них в ущерб другому служило основой как для критических, так и для апологетических и идеологических концепций западного общества. Капиталистический аспект был раздут в марксизме, чисто деловой преувеличивается в современной апологетике западнизма, сводящий капитализм к своего рода технологии экономики. Я думаю, что отношение рассматриваемых двух аспектов деловых клеточек западнизма есть отношение формы и содержания социальных объектов. По содержанию деятельность деловых клеточек есть действительно механизм питания общества но по форме этот механизм есть капитализм. Минимальная клеточка. Выше я уже говорил о разнообразии клеточек. Это относится и к деловым клеточкам западнизма. Добавлю к сказанному еще следующее. Вырожденным случаем деловых клеточек являются клеточки из одного человека. Такие фирмы из одного человека могут существовать именно как клеточки, лишь благодаря тому, что основную массу клеточек образуют предприятия, учреждения и организации из многих людей. К тому же в деятельности таких клеточек обычно неявно от случая к случаю вовлекаются другие люди, так что они фактически являются аморфными клеточками из многих людей с переменным составом. Есть клеточки, состоящие из множества объединений людей, которые в свою очередь суть клеточки – Агрегаты клеточек. Такими являются гигантские фирмы, имеющие свои предприятия во многих городах и в различных странах. И есть простые клеточки. Такими являются бесчисленные мелкие предприятия, в которых занято по нескольку человек. В интересах пояснения общих утверждений полезно рассмотреть некую минимальную деловую клеточку, обладающую основными свойствами деловой клеточки. Это юридически свободный человек, оказавшийся в таких-то условиях. Он имеет такие-то средства, но их недостаточно для постоянного существования. Он на эти средства начинает свое дело, благодаря которому может иметь постоянный, во всяком случае более или менее длительный источник дохода. Он присоединяет к инвестированным в дело средствам свой труд и способности. В результате он производит какие-то предметы потребления или услуги, и продает их другим людям. Для этого нужно, чтобы на его продукцию был спрос, то есть, чтобы они удовлетворяли потребности других людей и оплачивались ими. Причем выручка должна быть достаточно, чтобы возмещать расходы на дело, и чтобы оставалось еще что-то для жизни самого предпринимателя, ему еще не до прибыли, ему лишь бы выжить и жить на каком-то устраивающем его уровне. Он затевает свое дело исключительно как средство заработать на жизнь. Его предприятие считается рентабельным, скажем, минимально рентабельным, если оно эту роль выполняет. И если же это не происходит, предприятие прекращает существование. Само собой разумеется, предприниматель стремится минимизировать затраты на дело. С теми же затратами сделать больше или с меньшими затратами сделать то же за свою продукцию или услуги он хочет получить как можно больше, тогда как потребитель-покупатель стремится дать как можно меньше. Чтобы привлечь и удержать покупателя-потребителя, предприниматель стремится делать свое дело как можно лучше, приобрести хорошую репутацию. В случае нескольких предпринимателей он стремится быть конкурентоспособным, то есть делать свое дело лучше других и сбывать продукты труда дешевле других. Чтобы существовать, наш предприниматель должен выручить от продажи продукции больше того, что он потратил. Но есть ли это прибыль? Это вопрос терминологический. Ответ на него зависит от определения. Это можно рассматривать как вознаграждение за его труд. Если предприниматель имеет возможность выручить больше того, что он потратил на дело, и что привык тратить на себя, он эту возможность не упускает. Опять-таки, есть ли это дополнительная выручка прибыль? Вопрос точно так же терминологический. Эту дополнительную выручку можно назвать прибылью. Но можно назвать это платой за труд предпринимателя. В западной экономической науке многие вообще рассматривают любую выручку любого предприятия как плату за труд. Хотя такая выручка достигает огромных размеров и получается за счет эксплуатации наемных рабочих. Минимальная клеточка содержит в себе в зародышевой форме все основные потенции деловой клеточки западнизма. Это, конечно, абстракция, но абстракция реалистичная. В западных странах большое число людей добывает средства существования именно таким путем, как это делает наш минимальный предприниматель. Эти люди обычно еле-еле сводят концы с концами. Если они накапливают какие-то средства, чтобы расширить свое дело, на это уходят многие годы. Число тех из них, кто поднимается на более высокий уровень, ничтожно мало. В большинстве случаев они скоро разоряются и лезут вон из кожи, чтобы уцепиться за другое дело того же рода. Большинство начинает дело, взяв деньги в кредит в банке и превращается в своего рода рабов банков. Один из путей усложнения минимальной клеточки – участие в деле членов семьи предпринимателей и родственников, а также партнеров такого рода, как он сам. В этом случае возможности успеха несколько увеличиваются, но не настолько, чтобы увидеть качественный скачок от минимального предпринимателя на более высокий уровень. Тут тоже главным является личный труд участников дела, причем каторжный. Это усложнение есть усложнение в рамках минимальной клеточки. Да и положение огромного числа более крупных предприятий с наемными рабочими мало чем отличается от положения минимальных клеточек. По моим наблюдениям, большинство из них тоже довольствуются уровнем минимальной рентабельности, а то и того хуже. Бесчисленные банкротства говорят о том, что не так-то просто оправдать расходы предприятия и выкроить средства, чтобы поддерживать их на уровне жизнеспособности. Случаи, когда предприниматели в короткие сроки богатеют и превращаются в преуспевающих крупных предпринимателей, суть не такое уж частое исключение. Западная идеология и пропаганда изображают эти случаи так, чтобы поддержать в обществе дух предпринимательства. Это особенно усилилось в последние годы в связи с крахом коммунистических стран. Но энтузиазм предпринимательства неуклонно снижается в массе населения, уступая место сознанию вынужденности его, сознанию исторической обреченности на это. Крах коммунизма с этой точки зрения сыграл роковую роль и для самого Запада. Минимальный предприниматель сочетает в себе функции организатора, хозяина, распорядителя клеточки и функции исполнителя дела. В упомянутом вышеусложнении минимальной клеточки намечается разделение этих функций. То есть намечается разделение участников дела на руководителя, хозяина, распорядителя, вообще ответственное лицо дела и руководимых. Сначала это разделение слито с разделением труда в исполнении дела. Но с усложнением дела функция руководителя, хозяина отделяется от них как функция социальная. С ней связывается организация дела, принятие решений, ответственность за риск. Здесь намечается также разделение труда между исполнителями дела. Наемный труд. Использование наемного труда первоначально еще не есть эксплуатация чужого труда в марксистском смысле. Наемные работники привлекаются потому, что без них предприниматель с семьей физически не справляются с делом. Работники нанимаются как помощники. Случаи, когда такие работники становились как бы членами семьи, описаны, например, в литературе XIX века в России. Лишь с увеличением дела и числа наемных работников последние конституируются в особую социальную категорию. Да еще и в наше время можно видеть многочисленные случаи, когда наемный труд не приносит нанимателям никакой прибыли, в лучшем случае позволяя купить расходы, а сами предприниматели работают больше, чем их наемные работники. С точки зрения дела, в которое нанимается человек, нанимающий его предприниматель становится работодателем. Он хозяин дела. Это его дело. А тот, кто нанимается, становится наемным исполнителем дела. Здесь происходит социальное разделение функций людей в одном и том же деле, в результате которого возникают различные социальные категории людей, владельцев хозяев, распорядителей дела и наемных работников. Само собой, разумеется, работодатель стремится заставить наемных работников трудиться как можно больше и лучше, а плату за их труд минимизировать. Это есть проявление общего стремления минимизировать затраты. Наемные же работники, наоборот, стремятся трудиться как можно меньше, а получать за труд как можно больше. Это есть объективный закон западнизма, сохраняющий силу всегда и при всех обстоятельствах, пока существует западнизм. Результатом его действия является жизнь общества, как постоянная борьба лиц различных социальных категорий, преследующих свои интересы. Структурирование общества. Число деловых клеточек в западных странах огромно. В США, например, в 1991 году насчитывалось более 6 миллионов частных предприятий, а во всем западном мире их десятки миллионов. В достаточно большом числе их можно обнаружить все логически мыслимые варианты. Они образуются по законам социальной комбинаторики, их можно вычислить логически, исходя из очевидных эмпирических фактов. Они возникают реально, и воспроизводятся регулярно в различных пропорциях, которые варьируются в разных районах, странах, сферах общества и меняются со временем, причем меняются сами тенденции к увеличению или уменьшению доли их разных категорий. Вместе с этими колебаниями изменяются и идеологические концепции, возводящие кратковременные перемены в некие фундаментальные закономерности. Выше я уже назвал некоторые линии, по которым происходит усложнение клеток и клеточной структуры общества. Приведу в качестве примера еще такие линии. Это возникновение посредников между изготовлением материалов и готовой продукции, а также между производством готовой продукции и ее конечным потребителем. При этом посредники сами являются предприятиями, причем часто, если необычно, мелкими и средними, сравнительно с крупными производителями готового продукта или услуг. Примером посредников первого рода могут служить предприятия-поставщики гигантских германских концернов «Сименс» и «Крупп». Первый имел в 1965 году 30 тысяч поставщиков, второй – 23 тысячи. Примером посредников второго рода могут служить бесчисленные киоски на вокзалах, в аэропортах, и вообще в местах скопления людей. Уже упоминавшаяся фирма «Макдональдс Фастфуд Ресторанс» имеет около 9 тысяч ресторанов, из которых 3 четверти работают через посредников. В США имеется 350 тысяч предприятий-посредников, обслуживающих треть розничной торговли. Они нанимают 7 миллионов человек, то есть 10% работающих. В Великобритании – Имеется уже 40 тысяч таких предприятий. Сноска. Все эти данные я находил в различных газетах и журналах от случая к случаю, попадавших мне в руки. Труд мелких предпринимателей такого рода не имеет ничего общего с тем, как изображали капиталистов антикапиталистически настроенные идеологи. Предприниматель может начинать свое дело целиком и полностью на свои средства но может взять кредит в банке или у других лиц под проценты. Тем самым возникает новое социальное отношение – отношение кредитора и должника. Поскольку это делается систематически, предприниматель становится в некотором роде работником, нанимаемым банком или компаньоном банка в организации предприятия и дележе доходов. Другая линия структурирования общества – увеличение размеров клеток и усложнение их внутренней структуры. Есть много причин для этого, отмечу две главные. Первая причина чисто деловая. Условия самого дела как такового, независимо от того, в какой социальной форме оно совершается. Самолет и корабль в одиночку не построишь, а для нормальной работы большого аэропорта нужны десятки тысяч людей. Вторая причина чисто экономическая – Условия функционирования капитала, который инвестирован в данное дело или владеет им. Необходимость укрепления и концентрации капиталов так или иначе сказывается на укрупнении объединении и концентрации подчиненных им деловых клеточек. Деловые клеточки разделяются на мелкие, средние, крупные и сверхкрупные по числу занятых в них людей и по величине инвестированных в них капиталов. Как бы ни усиливалась роль крупного и сверхкрупного бизнеса, мелкий и средний бизнес сохраняет и будет всегда сохранять свое значение. Это связано не столько с экономическими причинами, на которых акцентируют внимание апологеты рыночной экономики, сколько с потребностями миллионов людей и условиями дела, удовлетворяющего эти потребности, а также с необходимостью трудоустройства основной массы населения и обеспечения ее средствами существования. Концентрация и укропнение предприятий не есть нечто такое, что должно прийти на место предприятий более мелких. Это естественный процесс наряду с другими. Если бы действовала только тенденция к укрупнению предприятий, то в мире давно не осталось бы мелких и средних предприятий. Но в реальности число их порою даже растет не только абсолютно, но и относительно. Процесс ликвидации одних из них сопровождается процессом появления других. Процесс укрупнения сопровождается процессом уменьшения предприятий. В нормальном западном обществе в идеале должно находиться место всем логическим мыслимым типам деловых ячеек в зависимости от общественной потребности в них. Процесс укрупнения предприятий сдерживается процессом модернизации предприятий, ростом производительности труда, модернизации организации и управления предприятий. Тут даже возможно обратное движение. в Последнее десятилетие отчетливо проявилась тенденция к уменьшению размеров предприятий в связи с этим. Например, в 1979 году 800 крупнейших фирм США нанимали 23 миллиона человек, а в 1986-м лишь 20,6 миллиона человек. Но это не ликвидирует самую тенденцию к укрупнению предприятий. Эта тенденция может модифицироваться различными обстоятельствами так, что на поверхности явлений будет казаться, что она потеряла силу. Она одна из многих тенденций эволюции, а не некий нерушимый абсолют. Сноска. Концентрация капиталов и укропнение предприятий не означает ликвидацию мелких и средних вообще. Всему свое место. Характерный пример на этот счет приведен в статье А. Зеллера о ситуации в Баварии. Здесь 90% предприятий были мелкие и средние, они производили 50% общественной продукции, давали половину рабочих мест. Мелкое и среднее предпринимательство сохраняет значение во всех западных странах просто в силу условий деловой жизни, распределения населения, характера потребностей, необходимости личного труда предпринимателей. Эти данные могут служить также иллюстрацией к утверждению о роли мелкого и среднего бизнеса. Одновременно это пример для соотношения экономического и делового аспектов западнизма, а также для симбиоза крупного и более мелкого бизнеса, в котором предприниматели делят доходы от дела, но при этом вступают в отношения субординации – поскольку розничный предприниматель становится своего рода подчиненным фирмы, владеющей делом в целом. Увеличение размеров дела предприятия с точки зрения числа наемных лиц и усложнение дела, в том числе технологическое, имеет следствием разделение функций не просто в смысле технологического разделения, но в смысле возникновения новых социальных категорий. Это надсмотрщики за работой других, руководители групп и отделов, сотрудники управляющей группы, менеджеры. Подчеркиваю, это не просто новые профессии, хотя эти люди и получают профессиональную подготовку. Если это всего лишь профессии, то и роль самого предпринимателя можно считать лишь одной из профессий. Тут важно то, что участники дела разделяются на различные категории по их социальным ролям, по их социальным позициям. Возникают участники дела, особой функции которых становится не непосредственно исполнение дела, а операции с людьми, занятыми исполнением дела. В их среде происходит в свою очередь разделение функций и установление иерархии социальных позиций. Происходит разделение функций первичного предпринимателя на функции собственника дела и функции управления делом. Последние переходят к особого рода наемным лицам, роль которых в деле все возрастает, и даже становится главенствующей. Ряд западных авторов, в частности Роберт Райх, констатируя изменения в социальной структуре западного общества после Второй мировой войны, говорят об особой социальной категории, о деловой бюрократии. Согласно Райху, она организована по-военному. Имеет место иерархия должностей. Между различными ступенями имеют место отношения начальствования и подчинения. Лица этой категории получают постоянную заработную плату за занимаемую должность. Концентрация капиталов, увеличение размеров предприятий и возникновение различного рода деловых и финансовых объединений имеет следствием образование постоянно действующих управляющих органов и советов с избираемыми, нанимаемыми или назначаемыми директорами, президентами и менеджерами. Тем самым создается новая категория граждан. Даже в тех случаях, когда они суть нанимаемые работники, их нельзя относить в категорию наемных рабочих, работающих в предприятиях. У них иная роль в обществе. Их доходы зачастую превышают доходы средних и даже крупных предпринимателей. Социальное структурирование населения происходит по многим признакам, и признак найма не всегда является определяющим. Внутриклеточная жизнь Жизнь граждан западных, как и других стран, разделяется на две части – на внутриклеточную и внеклеточную клеточную А вне-клеточной жизни написаны бесчисленные книги и сделаны бесчисленные фильмы. описание же внутриклеточной жизни не идут с этим ни в какое сравнение. Специалисты на нее обращают мало внимания, а в художественной литературе и в фильмах ее касаются как бы мимоходом, как бы между прочим – как чего-то само собой разумеющегося и общеизвестного. И все же, тех скупых и мимолетных сведений о внутриклеточной жизни Запада, которые можно почерпнуть из газет, книг и фильмов, вполне достаточно, чтобы составить о ней вполне определенное представление. Авторы книг и статей, и создатели фильмов, может быть, сами, не ведая того, так или иначе обнажали суть этой жизни когда я просил моих многочисленных знакомых и случайных собеседников рассказать мне о том, как протекает их внутриклеточная жизнь, они обычно пожимали плечами. Им просто нечего было говорить. Западное общество с этой точки зрения является прямой противоположностью обществу коммунистическому, в котором внутриклеточная жизнь является основной частью жизни граждан. В западном обществе имеются клеточки как деловые, так и коммунальные тон жизнь задают первые, причем с точки зрения внутренней жизни вторые мало чем отличаются от первых. Тот факт, что члены коммунальных клеточек в качестве государственных служащих получают гарантированную зарплату до выхода на пенсию, которая им тоже гарантирована, сказывается на их деятельности так, что они становятся похожими на чиновников общества коммунистического. В остальном же члены клеточек такого рода ведут себя аналогично большинству прочих граждан. И в деловых клеточках можно обнаружить оба аспекта, деловой и коммунальный, но второй развит в них настолько слабо, что его можно не принимать во внимание при рассмотрении характерной клеточки западнизма. Он тут вынесен вовне, и если он ощущается, то как внешнее, а не как внутреннее для клеточки явление. Характерная клеточка западнизма не определена решениями властей сверху, так же, как и ее поведение в окружающем мире. Имеется общее законодательство, но в рамках его клеточка свободна в своей деятельности. Выше я уже говорил на эту тему достаточно, не буду повторяться. Общество в целом организовано по иным принципам, чем клеточки западнизма. Огромное число, если не большинство клеточек, вообще не имеет внутренней социальной структуры. а последней можно говорить лишь в отношении сравнительно больших клеточек. Клеточка западнизма является социально упрощенной сравнительно с коммунистической. Она, можно сказать, имеет тенденцию к минимизации социальной структуры. В идеале тут нет никаких лиц, групп и организаций, ненужных с точки зрения интересов дела. Никакая партийная, профсоюзная, молодежная или какая-то иная организация не является здесь элементом социальной структуры множества людей, занятых в клеточке. Сотрудники клеточки могут быть членами такого рода организаций, групп и движений, но не в рамках клеточки, а вне ее и независимо от нее. Этот аспект их жизни не влияет на функционирование их в рамках клеточки и клеточки в целом. Партии, профсоюзы и другие общественные группы и движения оказывают давление на хозяев клеточек и их администрацию, но это внеклеточные а не внутриклеточные отношения Клеточка западнизма не есть коллектив, в том смысле, в каком коллективом является клеточка коммунистическая. Здесь люди работают и все. Социальная и интимная жизнь западного общества происходит вне деловых клеточек, а не в них. Внутри их люди выполняют свои деловые обязанности, продвигаются по службе или повышают квалификацию. У них могут быть свои взаимные симпатии и антипатии. Могут устанавливаться какие-то неделовые отношения, например, любовные или криминальные Но все это не становится общепризнанной нормой и важным фактором их официальной жизни Тут не устанавливаются более или менее длительные и тесные отношения между сотрудниками В деловых клеточках западнизма нет никакой внутриклеточной демократии Внутри клеточек царит трудовая дисциплина, можно сказать, деловая диктатура Западное общество, будучи демократическим в целом, то есть политически, является диктаторским социально, то есть в деловых клеточках. Демократия, права человека, гражданские свободы и прочие атрибуты свободного общества нужны Западу как внешняя компенсация за отсутствие их в деловой жизни. Сноска. Одним из символов американского общества является техасский миллиардер Рос Перро, который был кандидатом в президенты США в 1992 году. По сообщениям газет, он правит своей хозяйственной империей парамилитаристскими методами, включая внешний вид сотрудников, достойную семейную жизнь и запрет гомосексуализма. Фундаментальные принципы работы западных клеточек противоположны принципам клеточек коммунистических. Принцип западной клеточки делать дело как можно лучше. Добиваться максимального результата с минимальными затратами. Принцип коммунистической клеточки. Делать дело так, чтобы формально выглядело так, будто оно делается хорошо, чтобы вышестоящие органы власти и управления были довольны. Принцип западной клеточки. Максимально использовать силы сотрудников, исключить праздное времяпровождение во время работы, исключить использование сотрудниками рабочего времени и средств клеточки для личных целей, не имеющих отношения к целям клеточки. Принцип коммунистической клеточки – свести трудовые усилия к минимуму, использовать рабочее время и средства клеточки в своих личных целях. Принцип западной клеточки – свести к минимуму число сотрудников. Принцип коммунистической клеточки – дать занятия как можно большему числу людей. В западной клеточке оценка сотрудников производится главным образом, если не исключительно по их деловым качествам. В оценку сотрудников коммунистической клеточки включаются многочисленные внеделовые качества. Партийность, общественная работа, активность, моральные качества, связи, зачастую оттесняющие на задний план качества деловые. В западной клеточке преимущество имеет тот, кто лучше приспособлен к деловому аспекту, в коммунистической – тот, кто лучше приспособлен к коммунальному аспекту. В коммунистической клеточке сотрудникам предоставляются дополнительные блага помимо зарплаты за работу, премии, путевки в санатории, жилье, чего нет совсем или что имеется в слабой форме в клеточке западной. В гротескной форме различия западной и коммунистической клеточек можно показать на таком примере. Сравним два ресторана примерно одной производительной мощности по числу обслуживаемых посетителей. В западном ресторане персонал сотрудников во много раз меньше по числу, порою в 10 раз, чем в советском. Качество обслуживания в советском ресторане не идет ни в какое сравнение с западным. Большинство сотрудников советского ресторана бездельничает, тогда как в западном работают так, как советским людям и не снится. В советском ресторане больше половины сотрудников занимаются делом управления и канцелярщиной. В западном эти функции ресторана сведены к минимуму. Работники западного ресторана имеют средства существования от дохода, какой приносит их труд по обслуживанию посетителей. Работники советского ресторана имеют мизерную зарплату, зато много имеют от левых нелегальных махинаций, от обмана клиентов, от чаевых. Они не заинтересованы в улучшении работы ресторана в западном смысле, Им лично живется лучше, если вообще вся деятельность ресторана будет направлена на теневой аспект, то есть станет преступной. Теперь становится обычным приписывать все достоинства западного общества, включая высокую производительность труда и эффективность экономики капитализму Однако это идеологическое преувеличение роли лишь одного из аспектов западнизма. Независимо от денежно-капиталистической формы, западнистского хозяйства последняя подвластно законам, вынуждающим занятых в клеточке людей работать лучше, чем в любой другой системе. Эти законы обуславливают такие принципы деловых клеточек. Рациональная организация дела, жестокая трудовая дисциплина, максимальное использование средств производства и рабочей силы. Западное общество является недемократичным, тоталитарным в самой своей основе на клеточном уровне, Именно поэтому оно демократично в целом в его надклеточной жизни. Тут действует своего рода закон постоянства суммы демократизма и тоталитаризма. Но западная клеточка, как и коммунистическая, не есть воплощение одних лишь добродетелей. Как говорится, наши недостатки – суть продолжения наших достоинств. Если понимать под степенью эксплуатации отношение величины усилий человека при выполнении дела – к величине вознаграждения за это, то степень эксплуатации западного общества выше, чем коммунистического. Западные работающие люди имеют больше материальных благ, чем люди коммунистических стран, но они для этого и трудятся больше. Люди коммунистических стран имеют меньше, чем западные, но они тратят сил на это много меньше. Условия труда у них в принципе легче. Плюс к тому проблема поисков работы, а также проблема найма и увольнения. До кризиса, начавшегося в 1985 году, в Советском Союзе вследствие перестройки там имела место стопроцентная занятость. Найти работу не было проблемой. Более того, лиц, уклонявшихся от постоянной работы, считали преступниками. Для западных людей иметь работу в большинстве случаев является главной проблемой жизни. Местом работы дорожат, нет уверенности в том, что оно надолго. Трудность найти работу и страх ее потери – являются могучим средством поддержания дисциплины, труда и интенсивности его. С этой точки зрения коммунистическое общество в его нормальном состоянии, какое в Советском Союзе имело место в хрущевские и брежневские годы, есть рай земной в сравнении с западным. Советские люди еще не осознали того, что с попыткой пойти по пути Запада они потеряли больше, чем приобрели. Характерная клеточка западного общества – превосходно выполняя свои функции, является совершенно пустой и обездушенной с точки зрения социальной жизни внутри ее. Если тут и происходит нечто подобное, это растянуто по времени, загнано вглубь и всячески скрывается. Это деловой механизм, а не объединение людей со всеми их достоинствами и недостатками. Если о ней нельзя сказать, что она бесчеловечна, то нельзя сказать и того, что она человечна. В ней человеческие чувства сведены к внешнему притворству, формальны, искусственно преувеличены, заучены, неглубоки и непродолжительны. Сопереживание не превращается в нечто принципиально важное и не порождает глубокие драмы. В ней человек свободен от такой власти коллектива, как в коммунистическом обществе. Но он из-за этого лишен такой заботы и защиты со стороны коллектива, какая имеет место в коммунистическом коллективе. Для западной деловой жизни человек важен лишь как существо, исполняющее определенную деловую функцию. Западный человек оболванивается идеологически и как-то ограничен политически, но делает это не деловая клеточка. последнее проявляет в этом отношении интерес к своим сотрудникам, если в стране возникает какая-то общая компания, но не по своей инициативе. Например, это имело место в США в 50-е годы, когда там свирепствовала антикоммунистическая компания «Маккартизм», но такое случается в порядке исключения. Короче говоря, если деловая клеточка коммунизма пронизана и опутана отношениями коммунальности, то в деловой клеточке западнизма эти отношения ослаблены или исключены совсем. Если деловая клеточка западнизма пронизана и опутана правилами наилучшего исполнения деловых функций – то в деловой клеточке коммунизма эти функции ослаблены или превращены в чистую формальность. Тут лежит одна из самых глубоких причин того, что коммунистическое общество есть общество внутренне сложных, но плохо работающих бездельников, паразитов и имитаторов деятельности, а западное общество есть бездушный, хорошо работающий механизм, состоящий из внутренне упрощенных, но хорошо работающих полуроботов. Существует довольно обширная литература о формальной организации деловой жизни западных клеточек, но исключительно редко попадаются описания того, что происходит в них на уровне человеческих отношений. Сведения об этом можно получить лишь косвенным путем из литературных произведений, фильмов и газетных статей, причем, как правило, в крайних и криминальных проявлениях. Мне попадались и прямые описания, но редкие и крайне скупые. В этой связи Заслуживает упоминание очень интересная, на мой взгляд, книга двух американских авторов – Джеймса Паттерсона и Питера Кима. Как сообщают они, руководители предприятий нарушают стандарты безопасности, дискриминируют меньшинство и женщин, производят опасную для жизни продукцию, шантажируют сотрудников и безнаказанно совершают многочисленные преступления. Рабочие более семи часов в течение рабочей недели пьянствуют – употребляют наркотики, занимаются болтовнёй, симулируют болезни. Лишь одна десятая удовлетворена работой. Конечно, западные клеточки уступают коммунистическим в этом отношении, тем не менее в них можно видеть многое такое, что является обычным делом в обществе коммунистическом. Законы коммунальности и здесь дают о себе знать. Во всяком случае, читая книги и смотря фильмы, в которых как-то затрагивалась внутриклеточная жизнь западного общества, Я узнавал феномены, хорошо знакомые мне по жизни в России, но с одним коррективом – в западных клеточках эти феномены проявляются в более жесткой форме, а индивид меньше защищен от социально более сильных коллег. У меня не было иллюзий насчет внутриклеточных отношений на Западе, и все же то, что мне довелось узнать из официальных источников в Германии, меня потрясло. По исследованиям социологов и психологов, Более миллиона наемных работников в Германии являются жертвами систематического психологического террора со стороны коллег. Многие исследователи условий труда считают центральной проблемой 90-х годов преследование группой сотрудников своих слабых коллег. Рабочее место для огромного числа людей превращается в ад. Интриги, оскорбления, шантаж, угрозы, принуждения к сексу и тому подобное являются обычными явлениями. На рабочих местах идет ежедневная война такого рода. В коммунистических коллективах против этого есть хоть какая-то защита. Партийные комсомольская организации общие собрания, дирекции стенная газета и тому подобное. В западных же ее почти нет. Клеточка коммунистического общества более человечна. На тот факт, что многие аспекты жизнедеятельности западных предприятий умышленно игнорируются теоретиками, обращали внимание и другие авторы, вовсе не являющиеся врагами капитализма и западного образа жизни вообще. Управление. Необходимым элементом жизнедеятельности деловой клеточки является управление ее внутренней жизнью и ее поведением во внешней среде. Прежде чем непосредственно сказать что-то на эту тему, я сделаю ряд общих замечаний об управлении вообще. Роль органа управления у отдельного человека – играют его мозг и нервная система. Они позволяют человеку более или менее объективно оценивать свое положение в окружающей среде, ставить цели, предвидеть последствия каких-то его действий, принимать решения и побуждать свое тело к их исполнению, оценивать результаты своих преднамеренных и целенаправленных действий. Объединяясь в группы, люди переносят на них то, чем они обладают от природы, а именно разделение на управляющий орган и управляемое тело. Только теперь происходит разделение функций, слитых в отдельном человеке воедино, и распределение их между различными людьми. Функция управляющего органа переходит к одним людям, функция управляемого тела – к другим. Это частный случай общего закона развития живой материи – расщепление функций единого тела и превращение их в особой функции различных тел того же рода. Управляющим органом клеточки может быть отдельный человек, группа людей и сложная система из людей и групп людей. А если речь идет об управлении более сложным социальным объединением, то управляющий орган может быть особой клеточкой или системой из множества таких клеточек, специально занятых управлением. Управляющему органу принадлежат право и обязанность выработки и принятия решения относительно деятельности управляемого тела, приведение решения в исполнение, контроля за его исполнением, поддержание соответствующего порядка, необходимого для этой деятельности, поощрение одних граждан и наказание других. Эти права и обязанности могут быть захвачены или навязаны силой, получены по традиции, установлены путем соглашений или законодательным путем. Имеются определенные корреляции между управляющим органом и управляемым телом, нарушение которых делает социальную группу, социальный организм не менее жизнеспособным. Тут опасно как чрезмерное разрастание управляющего органа, так и его недостаточность для управления чрезмерно разросшимся и усложнившимся управляемым телом. История животного мира и человечества дает бесчисленные примеры на этот счет. Управление есть деятельность управляющих органов. Тут имеются определенные правила, следование которым приносит желаемый успех а несоблюдение которых приносят нежелаемую неудачу. Опять-таки целостные и детально разработанные теории таких правил не существует. В последнее время в связи с ростом роли управления в западной экономике тема управления стала предметом внимания специалистов. Но обсуждение этой темы проходит в основном в узких рамках экономики и политики. Кроме того, разработке общей теории управления мешает идеологическое лицемерие. Тут признание такого рода идей, какое можно видеть у Макеавелли, считается аморальным, а опыт гитлеровской Германии и коммунистической России считается преступным, а между тем правила управления не могут быть частью правил этики и права. Масса людей готовится специально для дела управления. Они изучают множество всяких наук, но о правилах управления как таковых они узнают косвенно, или как о чем-то весьма банальном, вроде улыбок, поклонов и галстуков, а главным образом познают их на опыте. Надо различать управление делом, в которое вовлечено определенное множество людей, и управление людьми независимо от конкретного дела, раз эти люди по каким-то причинам собраны вместе. Управление конкретным делом всегда есть управление людьми, занятыми этим делом, а управление конкретным объединением людей – Есть так или иначе управление делом, которое свело этих людей вместе, хотя это дело может заключаться лишь в том, чтобы жить вместе. Доминирование того или иного аспекта, дело и совместность порождает различные типы управления. Деловое и коммунальное или порядковое. Первое подчиняется общим законам дела, второе – законам коммунальности, но каждая содержит в себе в ослабленном виде свойства другого. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.